глава четвертая ночь как обычно прошла как линия жизни на медицинском мониторе сплошные всплески и никакого затишья стабильное бурление жизни усталости холмский не чувствовал обошлось без летальных исходов и криминала только случай с гражданкой образцовой словом он мог с легкой душой вернуться домой привести в порядок дела напариться в баньке и принять на грудь законную норму. А завтра приедет старший сын с женой и детьми, да и в любом случае, в день перед сменой, сухой закон. — Я вас вчера ждала, гражданин Холмский. Парфентьева хмурила брови, изображая неприступную крепость, непонятно только, кто собирался ее брать. — В следующий раз позвоните на 103, объявите приступ аппендицита. Я поверю, приеду и вырежу, не дожидаясь перитонита. — Вам смешно? — Давайте под протокол, если вам есть что сказать, а если нет, мне домой надо. — Мы нашли труп незнакомой девушки. — Даже не знаю, что сказать. Тело уже собирались вывозить, погрузили в машину, еще бы немного, и мы бы не успели. — Но вы же успели. — Почему вы сразу не сказали о трупе? Где протокол? Или опять из пустого в порожнее? — Все случилось именно так, как вы говорили, Маркушин дружил с Ларисой Ядрышевой. Маркушин действительно вступал в половые отношения с Ядрышевой, назло Лаверову. Лаверов вступил в отношения с Маркушиной. Маркушина это разозлило. Он ударил Лаверова. Лаверов ответил. Ядрышева стала их разнимать. Маркушина могла его ударить. Бутылка от шампанского. Откуда вы это знали? Ядрышева во сне приходила. Рассказывала. На глупый вопрос нужно давать такой же глупый ответ причем самым серьезным видом. Маркушин действительно мог шантажировать Лаверова липовой уликой, заставил его разбить бутылку из-под шампанского и забрал горлышко с отпечатками его пальцев. Сразу спрятать эту липовую улику почему-то не успел. — А это Лаверов мне расскажет. Во сне. — Если вы отпустите меня спать, — зевнул в ладонь Холмский. Он действительно хотел спать, но будет бодрствовать, пока наконец-то не настанет долгожданный миг. Пельмени не осталось, но есть свежее сало. Положишь на язык — само растает. А потом спать. И никто ему в этой жизни больше не нужен. Кроме Риты. Но с ней он может встречаться только во снах. Лаверов ничего не сможет рассказать. Ни вам, ни мне, никому. Если вы заметили, о Маркушинах я говорила в сослагательном наклонении. Маркушина могла ударить. Ядрышеву. Маркушин мог шантажировать Лаверова. Но было ли это на самом деле, я не могу утверждать. Парфентьева коварно улыбалась, изобличительно глядя на Холмского. Надо же, он такой наблюдательный, а на нюансы в общении внимания не обратил. Я заметил, но вы же, следователь, вам выяснять, кто что мог, кто что не смог. Труп вы нашли, от него и начинайте расследование. А я всего лишь врач скорой помощи. Труп мы нашли, но в самый последний момент. «А если бы увезли труп?» «Надеюсь, вы склоняете меня сослагательно», — усмехнулся Холмский. «Могли бы, но не накажете, да?» «Наказывать я вас не стану, но вы сейчас подробно в письменной форме изложите все ваши наблюдения. Выводы я буду делать сама», — немного подумав, добавила Парфентьева. «Не колются Маркушины, на Лаверова все валят». «Напрасно иронизируйте, у них есть все шансы выкрутиться». «И фамилия у этого шанса есть», — усмехнулся Холмский. Фемида — девка слепая, но свободных нравов, если даже ливчика не носит. При наличии серьезного покровителя Маркушины действительно имели все шансы выйти сухими из воды. Брат мог отделаться минимальным, если не условным сроком, а сестра и вовсе избежать ответственности. Рассказ о подробностях отнял у Холмского почти два часа. Наконец он смог попрощаться с Парфентьевой и пообещать ей, что больше никогда не будет скрывать свои наблюдения от следствия. А с трупом действительно нехорошо получилось. Тело несчастной девушки могли перезахоронить, не оставив о ней светлой памяти. На подземную стоянку под торговым центром Холмский заезжал, испытывая чувство вины, и, заметив лежащего на земле мужчину, тут же нажал на педаль тормоза. Мужчина лежал в позе человека, пытающегося избавиться от захвата сзади. Кто-то напал на него со спины, набросив удавку на шею, он пытался оттянуть ее, но преступник оказался сильней. Повалил жертву, довел начатое до конца и убрался, оставив после себя мертвое тело. Или не совсем еще мертвое. Пульс отсутствовал, дыхание не угадывалось, но еще не расширились зрачки, возможно, не все потеряно. Поднимать ноги наверх, натирать уши уже поздно, нужен непрямой массаж сердца, но у пострадавшего запал язык, закупорив дыхательные пути. К счастью, челюсти разжались довольно легко, а как вытаскивать язык, Холмский знал. И непрямой массаж сердца проводить умел, и пластиковый переходник рот в рот у него имелся, да машины рукой подать. Открыл багажник, достал аптечку, а заодно потребовал вызвать скорую помощь и полицию. Мужчина какой-то к месту подтянулся с телефоном в руке, женщина за ним шла. Собираются зеваки. С одной стороны, хорошо, а если затопчут следы преступника, пусть это остается на их совести. Опускаясь на колени перед пострадавшим, Холмский еще раз подумал о следах преступления. Мужчину явно душили, вряд ли шнурком или тонкой веревкой, Скорее всего, поясным ремнем. Удавки нигде не видно, но под внедорожным «Фольксвагеном» руку протяни, валяется свежий огрызок яблока. Даже не огрызок, а просто надкушенный плод. Следы от зубов заметны, но с этим яблоком пусть работают криминалисты. Если вдруг огрызок оставил преступник. Холмский вставил в рот потерпевшего переходник, задрал нос и с силой вдохнул воздух. Дальше непрямой массаж, Руки вместе, основания нижней ладони с силой давят на грудную клетку. На четыре качка один глубокий вдох. Помощника у Холмского не было, приходилось качать самому. И ему повезло, пострадавший наконец задышал. Но в себя не приходил. Холмский достал из аптечки на шатырь, увы это не помогло. Мозг не хотел включаться, но дыхание усиливалось, это уже хорошо. Холмский поднялся. От резкого движения кровь хлынула вверх, закружилась голова. «Вам плохо?» Мужчина с утиным носом взял его за руку и зачем-то сдвинул к лежащему на земле человеку. И задом стал к «Фольксвагену», под которым валялся огрызок. А у самого левый нижний карман жилетки оттопыривается. Или яблоко в нем, или что-то другое. А правый нижний карман надорван, и в нем пусто. Холмский насчитал восемь карманов на одной жилетке, но основных из них два. И оба косые, под прямыми накладными. Один из этих косых карманов и надорван. Кто-то запустил в него руку и с силой потянул на себя. — Все в порядке. Отойдите, пожалуйста. Нельзя здесь находиться. Холмский сам взял мужчину за руку, потянул в сторону от «Фольксвагена», Но тот все-таки умудрился незаметно пнуть огрызок яблока, затолкав его вглубь под машину. Пнул незаметно для зевак, но не для Холмского. — А ты из полиции? — резко спросил утконосый. — Я врач, а полиция сейчас подъедет. — Я тоже врач, и что? Мужчина отошел в сторонку, но уходить не спешил. Повернулся к Холмскому, упер руки в бока, при этом распахнув полы жилетки. Джинсы у него без ремня, на поясе держались за счет подходящего размера. Чистые джинсы, только что после стирки, еще не успели растянуться. Чистые джинсы, только одна штанина испачкана, сбоку, на уровне коленки, грязь совсем свежая. Позавчера весь день шел дождь, машина, возле которой душили человека, стояла немытая. «Не врач ты!» — глядя на утконосово, качнул головой Холмский. «А кто я?» Холмский покачал головой. Не самое сейчас подходящее время, чтобы задаваться вопросом, почему под левым глазом у мужчины больше морщин, чем под правым. Может, потому что он чаще щурит левый глаз, чем правый. И эта жилетка со множеством карманов, какая обычно бывает на вооружении у профессионального фотографа для множества мелочей, которые приходится таскать с собой. И еще взгляд у мужчины быстрый, оценивающий, запоминающий. Фотограф искал ракурсы, а нашел надкушенное яблоко. Затолкал его под машину и обрел душевное равновесие. Но нервы все еще зудят, душа требует конфликта, но ничего не будет. Не станет утконосы обострять ситуацию. Понимает, что нужно держаться в тени. — Мужчина, ну что вы к человеку пристали? — вмешалась женщина с большой родинкой под носом. — Вот не делай людям добра. Все, все зевак становилось все больше утконосый сдал назад хотел затеряться в толпе, но холмский не выпустил его из виду. Наряд полиции прибыл раньше скорой Что тут у вас пристально глядя на холмского спросил офицер с маленьким носом над большой верхней губой кто вы да вот случайно проезжал смотрю человек лежит, а я врач скорой помощи живой мужчина дышал даже щечки порозовели, но в сознание не приходил. Искусственное дыхание. То ли утконосый жить не мог без яблок, то ли они успокаивали нервы, так или иначе он уже вгрызался зубами в кисло-сладкую плоть. То самое яблоко достал, которое оттопыривало карман. Уходить он не спешил, зевак много, он всего лишь один из них. После насильственного удушения. К Volkswagen подошел молодой мужчина в дорогом спортивном костюме. «Я могу уехать?» — спросил он, явно рассчитывая на положительный ответ. «Во-первых, он освободит место, будет больше пространства для маневра. Во-вторых, машина новая, дорогая, ее могут поцарапать, а ему это нужно?» «Пока не можете», — глядя на офицера, сказал Холмский. В первую очередь он обращался к сотруднику, а потом уже к владельцу автомобиля. «Почему это?» «У вас под машиной вещественное доказательство» огрызок яблока, который оставил преступник потерпевший дернул его за карман яблоко выпало осталось второе яблоко преступник сейчас с удовольствием его доедает прямо у вас на глазах товарищ старший лейтенант полицейский действительно смотрел на утконосова смотрел потому что разговор зашел про яблоко вы же можете проверить у него документы утконосы заметно растерялся увидев что к нему направляется полицейский подался назад но все-таки сдержал предательский порыв убежать. — Гражданина, а документики ваши можно? — потребовал Старлей. — А почему именно мои? — Яблоко в неположенном месте едите, — сказал Холмский. — А при чем здесь яблоко? Утконосы хотел было выбросить плод, но Холмский успел схватить его за руку и, отобрав яблоко, показал его полицейскому. — Затем, что прикус у вас не совсем правильный, яблоко вы кусаете снизу, нижними резцами. И то яблоко, которое вы затолкали под «Фольксваген», надкушено именно так. — Какой «Фольксваген»? — запаниковал утконосый. — Документы? — Ну, документы я дам. Мужчина достал из верхнего кармана жилетки портмоне, вынул из нее водительские права. Щербаков Иван Михайлович. Одним глазом прочитал офицер. Другим он смотрел на подъезжающую к месту скорую помощь. — Где ваш брючный пояс, Щербаков Иван Михайлович? — спросил Холмский. — Так не ношу. — Ну да. А джинсы где испачкали? Хотите экспресс-ответ? А машину потерпевшего вы испачкались. Спорим, экспертиза это подтвердит. Спорить Щербаков не стал. Он просто оттолкнул от себя полицейского, развернулся на 180, но убежать не успел. Холмский вовремя подставил ногу. Щербаков споткнулся, опустился на колено — но подняться уже не смог. Полицейские набросились на него, скрутили. «Этот ублюдок Хмелевский мне всю жизнь сломал!» — орал задержанный. Потерпевшего увезли, задержанного отправили в участок. Холмского не отпускали. Сначала он давал объяснение старшему наряда, затем подъехал следователь, у него тоже имелись вопросы. «И почему я не удивлена?» Парфентьева смотрела на него, как на городского сумасшедшего, случайно вдруг свершившего благое дело. — Я почему-то тоже. Орудия убийства так и не нашли. — Ищите лучше. А яблоко Щербаков мог просто обронить. Он парковал машину по соседству с машиной Хмелевского. И мог испачкаться машину Хмелевского, когда подходил к своей. — Совершенно верно. — Я не задерживал Щербакова. С меня взятки гладкие. — А убивал Щербаков или нет, выясняете сами. — А вы всегда как будто бы ни при чем? — Сукором спросила Парфентьева. — Ваше дело прокукарекать, а там хоть не расцветай. — Я сказал, что Хмелевского убили. Я не оговорился. Холмский с трудом сдерживал злость. — Я нашел Хмелевского мертвым. Это чудо, что я смог его оживить. Щербаков — убийца, и грош вам цена, если вы не сможете доказать его вину. Всего хорошего. — Он повернулся к Парфентьевой спиной и услышал, «Я вас не отпускала!» Но его это не остановило. Достала она его со своими непонятными претензиями. Он человек из того света вытащил, душителя, считая, разоблачил, а ей все не так.